Глава 27. Рита. Антон появился на пороге так неожиданно, что я растерялась. Долгих 5 лет о нём не было ни слуху, ни духу, а тут сначала телефонные звонки, потом внезапный визит в блонди, и вот теперь муж, собственной персоной. Не есть от чего сойти с ума. Я жадно смотрела на него и не могла наглядеться, а сердце трепетало, как зайчий хвостик. Мир вдруг перестал существовать, звуки пропали. Казалось, есть только мы, глаза в глаза, сердце к сердцу. Антон почти не изменился. Только похудел, да пропала модная стрижка андеркат. Русая чёлка была просто зачёсана набок. Зато серые глаза так же лучились любовью. И всё вернулось, будто только вчера расстались. Он вышел в магазин за хлебом и принёс его к ужину. Такой родной, знакомый, любимый. Я шагнула назад, чтобы не кинуться к нему на шею. Спиной наткнулась на что-то мягкое. "Осторожно, не упади", услышала я голос Степана и очнулась от наваждения. "Проходи", заикаясь, сказала я Антону. «Мы любым гостям рады». Все расступились, и тут крупный мужчина в строгом деловом костюме вкатил в кафе-кресло для инвалидов. Антон сидел в нём, не двигаясь, только бледные вытянутые кисти с тонкими полупрозрачными пальцами лежали на колёсах. «А-а-а!» — закричало всё внутри. Я сорвалась и бросилась на улицу. Пусть что хотят обо мне, думают. Мне нужна передышка. Срочно! Ноги сами снесли меня с крыльца. Я даже не заметила, как оказалась на асфальте. «А-а-а!» Метнулась в одну сторону, в другую, споткнулась о растяжку с рекламой кафе. Она меня и остановила. Я сквозь слёзы уставилась на неё, не понимая, что она здесь делает. Потом схватила и потащила в зал. «Ты зачем?» — кинулся ко мне Степан. «Я бы сам убрал». «Дверь закрой», — приказала я, не глядя на гостей. «И роль ставни опусти». «Может, не надо?» Это не своим голосом пискнула Анжела, которая наблюдала за моими телодвижениями. Её лицо сморщилось, будто она вот-вот заплачет. Я воспринимала ситуацию как-то отстранённо, словно наблюдала за всеми со стороны. Не хочу, чтобы нас с улицы видели. «Рита». «Да». Я помедлила, обернулась на голос, но старалась не смотреть в сторону. «Нам надо поговорить». «Да, да, конечно. Ужинать будешь?» «Господи, что я несу? Какой ужин в десять часов вечера?» Взгляд случайно зацепился за лицо Антона. Я дёрнулась бежать, остановилась, окинула взглядом зал. «Кресло. Помощник стоит рядом». За ним улыбается во весь рот блонди, Анжела смотрит настороженно, Степан сурово свёл брови. Много людей, а я вижу только Антона. И опять появилось ощущение, что мы здесь одни. Так хотелось подойти, сжать эти тонкие пальцы, даже укусить, чтобы физическая боль перекрыла душевную, а она терзала изнутри и требовала выхода. Вам помочь? спросил Степану телохранитель Антона и разорвал неловкую тишину. Спасибо, я сам, ответил ему мужчина и направил к креслу к одному из столов. Такие простые реплики, но за ними скрывался шквал эмоций. Все держали их в себе, явно не знали, как реагировать. Молчала и я, боясь выдать своё волнение. О, Антоха, а ты со своим транспортом прибыл? брякнула Анжела и смутилась. Даже она не знала, что сказать от растерянности. А как же? 5 лет думал, чем же вас удивить? широко улыбнулся Антон, и все расслабились. Стрела, начал Блонди. Мне ночью позвонила твоя мама, сказала, что ты собираешься в Россию. Спасибо за жильё. Меня поселили в твоей комнате, говорил Антон, а сам не отрываясь смотрел на меня. "Анджела, помоги мне", попросила я. Пусть мужчины поговорят. "Мы куда?" вскинулся Антон. "Принесём ужин в сал. Можно сесть в кухне, там стол большой", влез с советом Степан, но я так посмотрела на него, что он сразу сник. "Ага, конечно, в кухне. Там рядом спят дети. Одно неосторожное движение или громкое слово, как они проснутся и ещё больше осложнят ситуацию". Нет, говорить Антону, что у него есть дочь, я пока не планировала, тем более в присутствии Блонди. Я пошла вперёд, подруга засеменила следом. Рит, к тебе мужик через 5 лет вернулся, а ты сбежать хочешь? Ну-карила она меня. Да мне надо прийти в себя, боюсь тров наломать. Только ужина на всех не хватит, там осталось чуть-чуть. А ты есть хочешь? Нет, вот и я. Приготовим чай, пирожные. Посмотрев в холодильнике, кажется, остались ещё Собирая на стол лёгкое угощение, я размышляла о том, что мне дальше делать. Разговор надолго отодвигать нельзя. Скрывать ребёнка тоже вряд ли получится. Притворяться женой Степана? Не хочу. Чёрт, ситуация не из приятных. А ещё и блонди рядом крутятся. Вдруг он матери Антона всё расскажет. Та легко кафе может закрыть, связями воспользуется и всё. «Девочки, мы вас заждались», — расстался сзади голос Антона. Я подпрыгнула от ужаса. «Леночка». Вдруг он заехал сначала в комнату. выскочила в коридор. Быстрый взгляд на дверь, ведущую к квартире. Закрыта. Чуть не застонала от облегчения. Мы идём. Идём, сдавленно крикнула я и метнулась назад в кухню. Схватила поднос, покидала туда, не глядя всё, что приготовила, и кинулась к выходу. Анжела вернула меня к столу и убрала всё с подноса. Я ставлю, а она убирает. У меня в душе такой ураган поднялся, что готова была запустить тарелкой в подругу. Ты что делаешь? шипнула я едва слышно. Стой, дурёха. Она приблизилась вплотную и зашипела прямо на ухо: "Берёшь не то". "А что надо?" я опустила глаза. На подносе стояли салонка, бутылочка с уксусом, лежала горсть конфет и пачка Ролтона. "Чёрт, кажется, я ничего не соображаю". Спиной чувствовала взгляд Антона и боялась повернуться к нему лицом. "Я сама отнесу в зал. Иди к нему". Что он делает? Смотрит? Да, и улыбается счастливо. О, Боже, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Анжела быстро поставила остатки торта, пирожные, пачку чая в пакетиках на поднос и взяла его в руки. Я бы не смогла донести его до зала, а обязательно бы опрокинула всё на пол. "Давай мне", Антон въехал в кухню. "Смотри, какой крутой столик на колёсах получился". Он забрал из рук Анжелы поднос и поставил себе на колени. "Не надо", засмеялась та. "Я и сама прекрасно справляюсь". Она схватила поднос и бросилась спешить. Мы остались одни. Я повернулась спиной и схватила полотенце. Взял и зачем? Просто надо было чем-то занять руки. Могу и хозяйку сверху посадить. Прокатишься? Антон подъехал и взял меня за руку. Я нервно оглянулась, никого. Мы одни. Отпусти. Посмотри на меня, потом отпущу. Не хочу. Мой голос дрожал, я с трудом сдерживала слёзы. Вдруг я почувствовала, как что-то мягкое прижалось к моей руке. Я невольно опустила глаза. Антон зарылся лицом в мою ладонь. Ритуля, я соскучился. Господи, как я соскучился. Ты такая. Я резко выдернула руку и отскочила в сторону. Он двинулся за мной. Отступать было некуда, моя спина уже прижалась к стене. Антон, не рви мне душу, -здавленно крикнула я, забыв об осторожности. Рита, тихо, молчи. Я прижала ладонь к его тёплым губам и прислушалась. Мне показалось, будто в коридоре хлопнула дверь. Рита, резко вывернулся Антон. Я потеряла равновесие и стала падать. Он среагировал мгновенно. Двинул колесок кресла и я мягко опустилась к нему на колени. Наши лбы столкнулись, мы одновременно вскрикнули и засмеялись. Мама, я писать хочу, раздался сзади хныкающий голос. Я подскочила как ужаленная, в дверях кухни стояла сонная дочка.